Морские броневики свои броневые автомобили имелись и у русских моряков. Инициатором появления броневых машин на вооружении флота являлась Комиссия по вооружению Сухопутного фронта Морской крепости императора Петра Великого город Ревель. Еще 14 декабря 1914 года она предложила использовать для обороны Сухопутного фронта броневики с пушками. По первоначальному же варианту для этой цели предполагалась установка 18 стационарных скрывающихся броневых башен с двумя 76 миллиметровыми орудиями в каждой. Но проведенные расчеты показали, что башни получаются слишком дорогими и требуют много времени и средств на их сооружение. По мнению членов комиссии, броневики, укрытые в казематах, могли быстро выдвигаться на заранее оборудованные позиции и успешно отражать штурм. Для обеспечения их действий предполагалось создать вокруг крепости сеть хороших шоссе и убежищ в районе пояса фортов. По первоначальному варианту планировалось изготовить 12 бронемашин по числу фортов. Но уже 27 июня 1915 года комендант крепости обратился к командующему Балтийским флотом с просьбой о постройке 18 броневиков, вооруженных 76 миллиметровои противоштурмовой пушкой. После непродолжительного обсуждения эта идея получила одобрение морского генерального штаба. В качестве образца моряки выбрали броневик Гарфорд, уже изготовлявшийся путиловским заводом по заказу военного ведомства. А так как нужных шасси у флота не нашлось, морской агент в Вашингтоне получил задание срочно закупить 18 грузовиков Гарфорд без кузовов и стартеров. Возможно, что были приобретены пятитонные машины модели F которые, как уже говорилось выше, имели такую же базу, как и четырехтонные грузовики модели D той же марки. Не исключено, что мог быть вариант модели D, но с чуть более длинной базой 132 дюйма или 3353 мм. Такая модификация фигурирует в проектах фирмы Garford в 1916 году. Смотрите фото номер 149 в файле «Дополнительные материалы». Во всяком случае, на фотографиях видны некоторые небольшие отличия в бронировке между сухопутными и морскими броневиками. Например, последние имели усиленные задние колеса с большим количеством крепежных болтов. Однако сказать со стопроцентной уверенностью о том, что при изготовлении Гарфордов для крепости Петра Великого использовались пятитонные грузовики или удлиненная модель «Д» нельзя. Никаких подтверждающих документов этого пока не найдено. 2 сентября 1915 года был подписан контракт с Путиловским заводом на изготовление 18 броневиков общей стоимостью 440 тысяч рублей. Первые 6 машин предполагалось сдать 2 января 1916 года, затем по 6 2 февраля и 2 марта при условии получения заводом шасси не позднее полутора месяца со дня выдачи заказа. Грузовики отправили из Америки на пароходе «Элен» 12 октября 1915 года. 14 декабря их разгрузили в Архангельске и 13 февраля 1916 года доставили в Петроград. Естественно, что сроки сдачи готовых машин сдвинулись. Правда, еще до прибытия Гарфордов на Ижорском заводе началось бронирование двух-трехтонных грузовиков Пирс роу для сухопутного фронта морской крепости императора Петра Великого. Их вооружение состояло из 76-миллиметровой горной пушки образца 1904 года на морской тумбовой установке, смонтированной в полностью бронированной башне и двух пулеметов «Максим» в спансонах в кормовой части кузова. Кабина машины также была полностью защищена броней. Смотрите фото номер 150 в файле «Дополнительные материалы». Впоследствии обе машины «Пирс-Арроу», изготовление которых завершилось в июле 1916 года, поступили на вооружение морского запасного броневого дивизиона и использовались в качестве учебных. Что касается Гарфордов, то их бронировка началась в марте 1916 года, а последние машины передали представителям заказчика в первых числах декабря 1916 года. Морские Гарфорды изготавливались по тому же проекту, что и сухопутные. На таком же пятитонном тонном шасси, как уже говорилось выше, шасси такого типа у фирмы Гарфорд было только одного образца. Никаких усилений брони не производилось. Единственными изменениями по сравнению с аналогичными броневиками военного ведомства стало оснащение их задним рулевым управлением сразу же при бронировке и увеличение боекомплекта для орудия. На морской машине имелось 60 снарядов против 44 на сухопутной. Все гарфорды поступили на вооружение броневого артиллерийского дивизиона сухопутного фронта морской крепости императора Петра Великого состоящего из шести взводов по три броневика в каждом. В августе 1917 года первый взвод дивизиона Гарфорды Ревель, в августе 1917 года первый взвод дивизиона Гарфорды Ревелец и непобедимый, название третьей машины автору неизвестно, принимали участие в боях, которые 12-я армия Северного фронта вела под Ригой. Машины действовали совместно с первым сибирским стрелковым корпусом генерал-дейтенанта Новицкого и поддерживали 11-й и 77-й сибирские стрелковые полки в боях Умыс, Алай, Ролбун, Боренберг и Раденпрайс. Все три броневика в этих боях были потеряны и попали в руки немцев. Для восполнения потерь 9 сентября 1917 года Морской министр направил письмо в ГВТУ с ходатайством об отпуске трех броневых машин артиллерийскому дивизиону морской крепости Петра Великого взамен потерянных в боях в августе месяце. Но из-за отсутствия свободных Гарфордов начальник ГВТУ сообщал, принимая во внимание необходимость поддержки боевой деятельности артиллерийского дивизиона Предлагаю взамен пушечных выдать ему три пулеметных броневых автомобиля, о чем, если последует согласие, ГВТУ сделает распоряжение запасному броневому дивизиону. В первых числах октября 1917 года два морских Пирс-Арроу участвовали в Маандзунской операции, поддерживая морской батальон смерти капитана второго ранга Шишко в боях на Арисарской дамбе соединявший острова Эзель и Мааон. При эвакуации оба броневика пришлось бросить. Немцы эвакуировали машины, и одна из них участвовала в боях в Берлине в 1919 году. Вторая попала в Латвию, где использовалась до конца 1920-х годов.